Глава 39. Следы на воде. Знаете, что их выдало? Если бы они сидели на одном месте, то есть раскачивались бы волнами вверх-вниз, как обыкновенный кусок бетонного волнореза длиной 50 метров, унесенный ветрами с берегов Новой Зеландии, и, не работая на излучение, только впитывали бы окружающий, ширящийся хаос, то, может, остались бы инкогнито навеки. Но дело было в том, что они шалили, делали охватывающему их со всех сторон левиафану подножки и подсидки. А еще они двигались и, как любое материальное тело, оставляли за собой след. Вы скажете, следы на воде? Какой бред! Неправда, существует кильватерная струя. Скорость судна уравнивалась с авианосной группой русских и превышала 30 узлов. Несмотря на все инженерные ухищрения, кильватерная струя преследовала Юмткебл как тень. И еще она фиксировалась радаром.